Глава сорок девятая. Александр. Семь лет назад. На экране сотового высветился номер моей супруги. «Анжела, ты же знаешь, что я на конференции?» Отвечаю, отойдя в сторону от коллег, но суета вокруг все равно мешает. «Саша! Лука пропал!» Раздается в трубке голос жены, нервный и испуганный, от которого все внутренности неприятно сжимаются. «Что за ерунда, Анжел?» Собственный голос звучит натужно-спокойно, несмотря на жуткое предчувствие, разлившееся в венах вместе с убойной дозой адреналина. Всего от пары слов. Я не вижу лица жены, но ощущаю, что от истерики ее отделяет один шаг. А дальше, если она потеряет связь с реальностью, я уже ничего не сумею у нее выпадать. «Я не знаю!» Она вновь срывается на крик. Не могу ее успокоить, не могу посмотреть ей в глаза, чтобы понять, она снова приняла дозу или произошло действительно нечто страшное. Расскажи мне, что случилось. Сжимаю напор, понимая, что если повышу тон, она просто сломается, ведь я ее знаю. Я все время была рядом, почти, отошла буквально на минуту, а когда вернулась в палату, Луки уже не было. Медсестры говорят, что ничего не видели. Быстро тараторит, едва контролируя голос. А меня уже начинает потряхивать, от пота белая рубашка прилипла к спине, запульсировала вена на виске. С нашим сыном не могло случиться ничего плохого. увещевая ее, пытаясь поверить в собственные слова, но с каждым часом эта вера все больше иссыхала. Спустя тридцать минут вся клиника, где лежал с переломом руки мой сын, была поставлена на уши, но ни одна камера не запечатлела шестилетнего мальчишку, ни один человек его не видел. Словно моего сына не существовало больше нигде, кроме документов и моих воспоминаний. Спустя месяц не осталось ни одной ниточки, которая могла бы привести меня к сыну. Ничего, кроме жутких догадок, одна страшнее другой. «Что значит, вы не понимаете, что произошло?» Спрашиваю следователя, едва сдерживаясь от того, чтобы не взять его за грудки и не выпытать все, что ему известно, и все, что он скрывает потому что мне стало казаться, что все врут, каждый, кто встречался на моем пути, и даже жена имеет свой умысел скрывать от меня правду. — Вы же врач, Александр Владимирович! — тычет пальцем в мой бейджик-следак, взирая на меня с высоты своей должности нахально и вальяжно, словно он познал свою мизерную власть и не хочет впредь с ней расставаться. — И что с того? — Смотрю на него красными, от длительной бессонницы глазами, ощущая, как постепенно начинаю сходить с ума, переставая различать оттенки лжи, которые раньше без труда считывал. У вас же все в порядке с логическим мышлением. Не стоит выдумывать небылицы. Сейчас вы находитесь в брак процессе с супругой. Делить вам есть что, в том числе и общего сына. Давайте не будем усложнять работу полиции. Уверен, что ваша жена просто вывезла ребенка за границу. Ищите его там. Меня все в нем бесит. Мятая голубая рубашка, костюм не по размеру. Даже его запах, пробирающийся в ноздри, как бактериальная инфекция. После встречи с ним хочется вымыть и продезинфицировать руки. Я никогда не убивал людей, и даже на моем хирургическом столе не было смертей, но ему я желал сдохнуть всей душой. Моя жена сейчас лежит в клинике с нервным срывом. Отвечаю безжизненным тоном лукаве Ее забрали после передоза. «Да-да, я слышал, она любит расслабиться». Нагло улыбается мне, будто считая, что знает что-то обо мне. Сам не заметил, в какой момент мои руки оказались на его рубашке. Он тощий, хоть и высокий. Но я даже не ощутил его веса, когда поднял, как щенка, и прибил к стене, выбивая дух. «Если ты, тварь, не будешь выполнять свои рабочие обязанности...» шеплю в его мерзкую рожу, едва сдерживаясь, чтобы не раздавить, не растолочь его кости в пыль. «Драгонов!» Раздается позади меня знакомый голос. «Остынь, оставь его! У меня есть новости!» С трудом разжимаю закостеневшие пальцы с разбитыми костяшками. Смотрю на них, понимая, что, возможно, уже никогда не смогу еще оперировать. Глеб тормошит меня за плечо, словно пытаясь вернуть в этот мир после того, как следак уполз, сипя проклятиями и угрозами. «В день пропажи твоего сына в той клинике проходила операция, о которой никто не знал», — сообщает мне мой школьный товарищ и подающий надежда прокурор, заставляя меня поднять на него глаза и с интересом прислушиваться. «Говорят, оперировали мальчишку одного возраста с твоим». «Что за операция?» — спрашиваю упавшим голосом. «Надежда на то, что мой сын жив», почти иссякла, и с каждым словом товарища ее становилось все меньше и меньше. Пересадка внутренних органов. Вроде речь шла о печени. Там ребенок смертельно больной, онко или нечто подобное. Не знаю, почитаешь его карту, может, разберешься. Глеб морщится, не смотрит на меня, отводит взгляд в сторону. Открывая медицинскую карту, я уже знал, что, скорее всего, потерял сына. Догадывался даже, как и почему но, увидев анализы этого больного мальчишки, сам не в силах был поверить, что мы его сына могли похитить ради донорских органов. Мирон Мусоргский. Семь лет. Я по своим источникам пробил. Его отец абсолютно чокнутый. Он так хотел спасти сына, что, как только узнал про его болезнь, обратился в клинику репродукции. Поднимаю на глебу удивленные глаза и едва соображая, зачем и к чему он мне это говорит. «Так вот...» Сур-мать носила донора для его сына, но сбежала. «А ребенок выжил?» Спрашиваю глухим голосом, ощущая, как двоится в глазах. Глеб тянет время, не отвечает, пока я не впиваюсь в него мертвым взглядом. «Умер в день пропажи Луки».